Глава сорок третья «Сева, что у тебя? Новости есть?» Замерзшие пальцы не слушались, и Лена чуть не выронила телефон. «Так она опять пьяная!» — раздраженно ответил Сева. «Мычит что-то не членораздельное. Я ничего толком не понял». «Вот же скотина! Ладно, заеду с утра в больницу. Может, проспится и съездит, наконец, к ребенку». «Сама-то продуктивно скаталась?» «Еще как!» — окунулась головой в эстетику английского быта. Да так, что в Темзе утопиться хочется. Ладно, дом расскажешь. Я за рулем как раз. Авдеев снял со стенда фотографию Джокера и прикрепил фото Савицкой. «И как ты узнала?» обратился он к Лене. Да просто наобум ляпнула. Она затряслась вся и стерить начала. Типа Сергей бы не хотел, чтобы его деньги этой шлюхи и ее ублюдку достались. Это достояние семьи, нужно их сохранить, только мы в силах это сделать, бла-бла-бла. Вот ведь сволочи, тихо сказала Кристина, не отрываясь от своих таблиц. Не то слово. Про Даниила они недавно от самого Сергея узнали. Тот незадолго до гибели пришел к ним как-то пьяный и сказал, что ребенок ему не родной. Рыдал весь вечер, орал, что уничтожит жену и денег его она больше не увидит. Но кто настоящий отец? Они не в курсе. Я уже запутался. Кого мы все-таки разрабатываем? Подошел к стенду Жора. Жену брата. а сам брат тебе почему не нравится сева ткнул фотографию юрия владелец всего имущества фактически он а вот жена этот статус весьма нестабильный они очень даже могут быть и заодно вмешалась в разговор кристина но я все же думаю что это вдова решила с любовником начать новую жизнь она ведь не подозревала что денежки тютю -тю. я лично склоняюсь к версии подражателя а ты что думаешь спросил у лены авдеев Все вдруг повернулись в ее сторону. «Не знаю, честно, просто каша в голове, но у меня почему-то ощущение, что мы вообще не в ту сторону смотрим». Телефон вдруг пискнул, и у Лены закололо сердце. «Я несколько дней буду в городе. Как ключи отдать?» Лена зашла в кабинет криминалистов и зажала нос. «Господи, как вы здесь работаете?» «С удовольствием, душа моя, с удовольствием!» Анатолий Глебович поцеловал Лене руку. «Чем обязан?» «Хочу сотрудника у вас позаимствовать минут на сорок. Уж извините, что с самого утра. Мне исключительно скататься в одно место, а то, как обычно, все машины заняты». «Да не вопрос. Я как раз хотел отослать его куда-нибудь на время, а то он меня уже мало снирвирует». Просто Анатолий Глебович не хочет признать, что наука уже далеко вперед ушла, пока он тут в своем чулане прозибал. Выглянул из-за стеллажа Саша. Я ему предлагаю нам новое программное обеспечение установить, а он ни в какую. Забери его уже с глаз моих! Лена с Сашей шли по коридору детской больницы, в котором было очень тихо. Блин, как в фильме ужасов. Жутко как-то. Саша поежился. Долго еще? Уже пришли. Ты подожди здесь, я скоро. Лена зашла в знакомую вип-палату, но там вдруг оказалось пусто. «Странно, нет никого. И вещей не видно. Может, его на процедуру уже увезли? Сейчас у главврача спрошу. Посиди». Лена заглянула в кабинет. «Михаил Андреевич, здравствуйте. Можно?» «Елена, простить, не помню, как вас по батюшке». Пожилой врач встал, приветствуя девушку. «Просто Елена. А как мне Даниила Савицкого повидать? Наверное, его в реанимацию перевели? Или где у вас такие манипуляции проводят?» Мужчина опустил голову и жестом предложил присесть. К сожалению, Даниил сегодня утром был выписан домой. «Лечение завершилось? Надеюсь, все прошло успешно», — радостно выдохнула Лена. «Я бы хотел вас обрадовать, но все сложилось совершенно иначе. Платеж по основной услуге в назначенный срок не поступил, и плата за кой-ка день уже неделю назад как выбрана. Я и так под свою ответственность. Поймите, у меня нет таких полномочий». Взгляд Лены потух. «Как же так? Но это же значит, что...» «Да», — покачал головой доктор. «Я посоветовал маме обратиться в какой-нибудь фонд, но мое профессиональное мнение таково, что время безвозвратно упущено». «Почему же советские не внесли оплату сразу?» Лена изо всех сил пыталась не расплакаться. «Договор предусматривал возможность оплаты услуг частями». Там же сумма выходила, просто баснословная. Понятно, что ее сразу собрать совсем непросто. Да и потом этот инцидент. Какой инцидент? Однажды Сергей Васильевич влетел ко мне в кабинет без стука. Отчень он тогда был злой. Я уже и охрану подумывал вызвать. Сказал, что листал медицинские документы сына и обратил внимание, что у него третья группа крови. А у них с женой первая. Это значит, что он не отец? Так и есть. А он к тому времени уже и тест ДНК успел сделать. В общем, наотрез отказался оплачивать инъекцию. Твердил, что его обманули и развели как лоха. Извините, я цитирую. «Ничего», — почти прошептала девушка. Я попытался его переубедить, сказал, что ребенок не виноват, и это действительно его единственный шанс на спасение. Но Сергей был непреклонен и даже пропал на несколько дней. Если бы не Марина, наша медсестра, Не знаю, как Даниил бы это выдержал. Она очень тогда помогла, отвлекала его всеми силами. Святая женщина. Кстати, она знает про Даню? Пока нет, у нее отгулы. Брат в отпуск приехал. Я не стал пока ее расстраивать. Благодарю вас, Михаил Андреевич, я пойду. Лена попыталась подняться. Подождите, Елена, это еще не все, остановил ее доктор. В день гибели Савицкий пришел ко мне утром. Сказал, что о многом подумал за это время. И как бы ни старался, но вычеркнуть Данечку из своей жизни он не может. Пообещал, что оплата поступит в течение дня. Но, видимо, он так и не успел распорядиться о переводе. «Елена Валерьевна, на минуточку!» Из-за двери показалась голова брата. «Саш, не сейчас!» «Майор Некрасова, будьте любезны!» Настойчиво произнес Саша. Лена вышла из кабинета на ватных ногах и прижалась лбом к стене. «Эй, ты в порядке? Иди сюда, тут весьма занятный стенд». «Ты издеваешься? Какой стенд? Как мыть руки перед едой?» «Сюда смотри!» «Мать моя!»